Часть 1. Уголовная фабрика. Глава 1. Бойня номер 228. Как стать наркодилером? Перевозчик. 6 марта. Каждодневное, ничем не примечательное утро студента из обычной московской семьи. Мама – преподавательница английского языка. Папа – за завскладом в торговом центре. После завтрака папа уехал на работу, мама начала готовиться к занятиям с учениками, а Артем, все имена в этой истории изменены, к зачету в университете. Все привычно, волновало лишь отсутствие денег, просить у родителей уже неудобно. Мужчина вырос и может зарабатывать сам. И зарабатывал, в кафе помогал официантам. Позвонил приятель, попросил помочь с курьерской доставкой небольшой посылки. «Чем не работа? Полторы тысячи рублей, небольшие, но деньги?» «Да и нет для студента небольших денег». Я спрашивал потом, на что бы он потратил эти полторы тысячи. Артем ответил, что хотел купить маме цветы на 8 марта. «Сомнений у меня не возникло. Знал к тому времени, как они близки. Видел». Артем попрощался с мамой до вечера и ушел. Отвести посылку и в университет, таков был план». «Я не волновалась даже вечером. Он мог после университета поехать к Ане, своей девушке, и приехать домой к полуночи», — рассказывает Наталья, мама Артема. «Утром я зашла в его комнату, хотела наругать, а его нет. Было без четверти шесть. Я стала звонить ему, телефон не отвечал. Дозвонилась до Ани, а потом до друзей, кого знала. Его никто не видел накануне. Я поехала на занятия, вела их как во сне, а потом зазвонил телефон». Номер был незнакомый. Следователь сказал, что Артем задержан по подозрению в сбыте наркотиков, попросил привести документы. С этого момента у нас началась другая жизнь. Другая жизнь — это поиск адвокатов, судорожные попытки понять, насколько они эффективны и работоспособны ли вообще, стояние в очередях в следственный изолятор на передаче и свидания, просьбы сохранить для сына место в университете, конечно, неуслышанные. Артема отчислили сразу, как стало известно об уголовном деле. Пока Артем завтракал, где-то далеко полицейские задержали юношу с дозой амфетамина. Потребитель. Таких десятки задерживают каждый день. Спросили у него, где купил. Пригрозили сроком. Всем угрожают. Припугнули арестом. Тоже обычная история. Парень рассказал. Приказали связаться с тем, у кого купил, и попросить еще. Связался, попросил. Продавец упаковал в небольшую коробку 38 мг амфетамина. Коробку, чтобы не было подозрений, не пакетик же случайному курьеру передавать. Сбытчик оказался тем самым приятелем, который попросил Артема помочь. Полторы тысячи рублей в кармане, коробка в руках, получатель ждал на условленной станции метро, с ним ждали опера. При передаче посылки Артема задержали. Было около половины третьего дня, и с этого момента с ним начали работать. Вспоминать об этом Артем не любит. Звонить никому не давали, подсунули ручного адвоката по назначению. Но не получилось, Артем не сломался, не признал бредовые обвинения в перевозке избытия наркотиков и начал бороться за себя. Получалось плохо, слушать его никто не хотел. Позже в следственном изоляторе Артем привыкнет к этому. Система глуха и слепа к доводам защиты. Первые дни прошли в непрерывном пекле. Допросы, очная ставка с подставным покупателем, угрозы, обещание сгноить в тюрьме, пробить срок под максималку. Потом был изолятор временного содержания. Досмотр с раздеванием в коридоре, где ходят люди, мужчины и женщины, в форме и без. Первые ведут вторых, и никому нет дела до него». Всех уже раздевали и заставляли приседать, нагибаться и раздвигать ягодицы. Все знают, что скоро к этому нужно будет привыкнуть или сойти с ума. Снова нарик. Это презрительное от дежурного ИВС, изолятор временного содержания, заставило Артема вздрогнуть, но потом он к этому тоже привык. Камера с неогороженным унитазом в углу. Алюминиевые ложки и кружки. Такие же тарелки, в которых утром в окошко двери выдали остывшую баланду. «Дощатый стол из рассохшихся досок. Окошко — кормушка, дверь — тормоза, стол — дубок. Это пришлось запоминать быстро, второй раз тюрьма не повторяет. Ошибаться нельзя. Душный металлический бокс автозака и мат конвоиров — равнодушные глаза секретаря суда и опущенные глаза судьи с уверенным лицом привычно лгущего и решившего не корить себя за это человека». Интересоваться делом и попытками Артема объясниться судья не стал. Ушел в совещательную комнату, через 20 минут вышел с постановлением о заключении обвиняемого под стражу. Зачитал его скороговоркой и ушел. На два месяца прочел Артем уже в автозаке. На следующий день в камере следственного изолятора ему стало понятно, что на это внимание обращать не надо. Всех на два месяца, пояснил ему смотрящий по камере. Потом продлят и еще продлят. Бывает, по полтора года эти два месяца идут. Через эти ритуалы, продление сроков ареста, Артем проходил потом неоднократно. Судьи с теми же выражениями лиц неизменно проговаривали речитативом одно и то же — продлить срок содержания под стражей. Такое проговаривали не только Артему, всем, кто был в камере. За год и четыре месяца, что юноша провел в СИЗО, Не было случая, чтобы кому-то судья не продлил арест. Ритуалы. Легалистические процедуры, суть которых лишь в том, чтобы создать видимость соблюдения норм и правил, форма без содержания. Молитва инквизитора за упокой души сжигаемого, чья участь решена еще в момент принятия решения о задержании. Камера хата. Коридор продол. Кровать шканарь. Кружка кругаль. Эти знания пришли к Артему вместо высшего образования, которое теперь из планов исчезло. Да и неважным стало все это студенческое и зачет тот, который не сдал. Важным оказалось одно — главное выжить, вернуться домой. После угара первых дней наступила тишина. Следователю Артем вдруг стал неинтересен. «А чего ты хотел?» — объяснял ему адвокат. Обвинение тебе предъявлено, экспертизы назначены». Сейчас тебя свозят к психиатрам и наркологам, получат заключение, соберут характеризующие и в суд дело направят. Что направят, сомнений не было. Были надежды на суд. «Мы очень рассчитывали, что суд дело изучит и разберется», — говорит Наталья. «Ведь никаких доказательств, кроме рапортов полицейских, в деле не было. Никаких данных о том, что Артем знал о наркотике в посылке. Вообще никаких». Есть покупатель, есть сбытчик и есть случайный курьер, им мог стать кто угодно, но судья даже слушать нас не стал. Дело судья изучил, сомнений в этом нет. Артема осудили по пунктам А и Б, части 3, статьи 228.1 УК, срок лишения свободы по ней от 8 до 15 лет. Вину он не признал, в таких случаях судьи всегда назначают срок выше минимума но судья, напротив, вынес подчеркнуто мягкий приговор — четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Так судьи поступают в случаях, когда видят, что дело явный фальсификат. Выносят мягкие приговоры с расчетом, что их не будут обжаловать, дабы не ухудшить положение. Но Артем не остановился. Это была смелость с расчетом на чудо, и что-то сродни чуду свершилось. Сергей Доценко, юрист консалтинговой группы «Статус». Ко мне дело попало уже после приговора, вынесенного районным судом. Я изначально не увидел в нем каких-либо юридических сложностей. Защитник отработал последовательно и логично, позицию обосновал. Сложности были иные, нужно было сопротивляться традициям карательного правоприменения по подобным делам. Суд первой инстанции не мог не видеть, что в деле нет доказательств, подтверждающих причастность осужденного к перевозке и сбыту. Следствие основывало обвинение на том, что некий потребитель сам явился в ОВД, отдел внутренних дел, и рассказал, что приобретает наркотики у некоего человека и хочет изобличить его. Конечно же, это звучало абсурдно. Никаких сомнений в том, что того потребителя задержали с наркотическими средствами, не было — Также не имелось сомнений, что полицейским нужно было для статистики дело по сбыту, который они и инспирировали. Задержанный уговорил своего сбытчика продать ему амфетамин. Наш подзащитный оказался случайной жертвой полицейской статистики. Моя задача была простой и сложной одновременно — написать апелляционную жалобу так — чтобы у суда не осталось сомнений, что снег по своей природе белый, и суд ошибся, описав его в приговоре как субстанцию черного цвета. Акцент я сделал на аналогичные дела, ранее рассмотренные ЕСПЧ. Из апелляционной жалобы. По делу Веселов и другие против Российской Федерации, три жалобы от 2 октября 2012 года, Европейский суд установил, что, несмотря на требования закона и указания Верховного суда, Практика судов Российской Федерации, по сути, не изменилась. В частности, из обстоятельств трех жалоб, объединенных в этом деле, следовало, что контрольные закупки в отношении всех трех заявителей проводились по заявлению лиц, добровольно явившихся в правоохранительные органы, в отсутствие какой-либо иной предварительной информации от оперативных источников, позволяющей предположить преступную деятельность заявителя, В двух из трех дел информаторы указывали в судебном заседании, что никогда ранее не покупали наркотики у заявителей. Во всех трех случаях контрольная закупка была проведена немедленно по получении заявления от информатора, без малейшей попытки проверить достоверность сведений о возможной причастности заявителя к сбыту наркотиков, хотя никакой срочности в проведении операции не было. Поведение закупщика, которое привело к передаче наркотика, было по сути бесконтрольным, телефонные переговоры закупщика не записывались. По мнению суда, независимое положение информаторов и сравнительно низкий доказательственный вес их показаний накладывали на оперативно-розыскной орган два обязательства. Во-первых, приложить усилия к проверке их сообщений до проведения контрольной закупки а во-вторых, спланировать, провести и зафиксировать контрольную закупку таким образом, чтобы обеспечить возможность дальнейшей проверки действий информатора-закупщика на предмет возможной провокации. Все указанные Европейским судом нарушения, выявленные им при рассмотрении дела Веселов и другие против Российской Федерации, явно усматриваются и по-настоящему уголовному делу в отношении Л. Московский городской суд отменил приговор. Дело вернули прокурору. Артема освободили из-под стражи. В СИЗО он пробыл год и четыре месяца. Уголовное дело в его отношении полицейские прекратили не сразу, но пришлось. Защитой проведена огромная работа для того, чтобы Московский городской суд сделал очевидный вывод. Дело сфальсифицировано. Ни следователи, ни прокуроры, ни судья, рассматривавшие дело в первой инстанции, не обратили на доводы Артема и его защитников никакого внимания. Артем снова учится, наверстывает упущенное. Время от времени мы говорим с его мамой. Те год и четыре месяца остались в ней навсегда. По этому делу человеку удалось помочь. Подобных дел единицы, большинству помочь не удается». Случай с Артемом – типичная фальсификация уголовного дела. Уникален он счастливым завершением, если можно назвать удачей почти полтора года в следственном изоляторе. Зачем государству нужно было так поступать с Артемом? Попробуем разобраться.